Глава 20 Проклятый ректор. Лорд Анджей Лиорский вышел из портала в своем кабинете, захлопнул дверь, привычно проверил, не нарушен ли защитный контур, и только тогда прошел к столу и быстро написал несколько записок на специальной бумаге с магическими печатями. Как только он заверял свою подпись оттиском личного герба, записка исчезала, чтобы, как знал Архимаг, появиться в почтовой шкатулке тех, кому была адресована. Каждый из записок содержался в разных вариациях один вопрос. «Кто такая Шарлотта Ашельская?» На пять записок, отправленных лучшим друзьям, пришли одинаковые ответы. «Ну ты даешь! Спроси у себя!» Записки растаяли сразу после прочтения, оставив ощущение дурной игры и начинающейся мигрени. Шестая записка от старинного друга добила. Граф Леорский дважды успел прочитать руны, сложившиеся в издевательское «Твоя жена!» «Что за жестокая шутка?» – нервно хохотнул Архимаг. «Мою жену-изменщицу давным-давно разорвали медведи, когда она сбежала с любовником». Записка растаяла. Граф потер виски, нахмурился. «Так что там было написано? Какой-то бред, помню. Но какой? Как-то слишком нестабильны почтовое заклинания». Седьмой ответ поступил через несколько минут от секретаря Ковина. «Леди Ашельская?» признанный коллеги магов-специалист в области теории темной магии, автор десятка научных исследований, положенных в основу таких открытий, как «Эффект темного глаза» и «Черный туннель». В последние 10 лет специализируется на теории проклятий. Ей принадлежит около 100 научных и научно-популярных публикаций под псевдонимом лото «Лотозабытая». Эта записка была снабжена стабилизирующей печатью, как официальный ответ на официальный запрос. потому не развеялась после прочтения. Ее даже можно было подшить в дело новой преподавательницы проклятий. «Ну, конечно, как я мог забыть?» – с облегчением хмыкнул Архимаг. «Вот почему она отрекомендовалась сначала как Лотта и удивилась, что я ее не узнал. Кто же не слышал о черном туннеле? Надо же, как нам повезло заполучить такой талант!» Леорский вспомнил нашумевшую статью, описывающую, как построить цепь несильных темных заклятий, усиливающих друг друга, как эхо усиливает голос, и пробивающих практически любые стены. Оригинальное изобретение. И талант рассказчика у этой Магессы незаурядный. Он сам заслушался. О прошлом вспомнил. Только то, что сам себе разрешил вспомнить. Была у него когда-то жена, но сбежала без всякого поцелуя смерти. Он бы знал. Мигрень вернулась, впившись в виски и надавив на затылок так, что в глазах потемнело. А ведь он уже приучил себя не гневаться, заставил забыть, все забыть, даже ее внешность, даже имя изменщицы. О том, что граф Леорский был женат, помнили только его старинный друг, король и родовая книга, куда граф не соизволил заглянуть даже после женитьбы подкидыша, которого он несмотрительно признал сыном, тем более, что женился ублюдок, не спросив благословения. Непонятно на ком. А поскольку жена леорского бежала и не была найдена ни живой, ни мёртвой, то граф до сих пор считался женатым в глазах жрецов и короны. На пустоте женат получается. Но прошение о пересмотре статуса он не подавал. Его полностью всё устраивало. Особенно, когда его пыталась затащить в храм очередная охотница за титулом и состоянием. Лёгкий стук в дверь оборвал воспоминания. До сих пор отзывавшийся в груди невыносимо острой болью. надо бы секретаря посадить в приемную скил это на цепи например войдите дозволил лорд ректор дверь открылась впустив раскрасневшуюся леди шарлоту и сердце архимага от чего то забилось в два раза быстрее даже боль в груди прошла и мигрень отступила присаживайтесь леди он немедленно поднялся приглашающим жестом показал даме на кресло для посетителей и сел только тогда когда она пристроилась на краешке сиденья вы ведь никогда не преподавали Шарлотта нервно расправила складки клетчатой юбки, и он залюбовался ее тонкими изящными пальцами. чего то в голове вспыхнула картинка, как эти ласковые руки гладят его по щеке, и она нежно смеется. «Ты колешься!» Отрезка головной боли у него в глазах потемнело Усилием воли граф сосредоточился. О чем он только думал? «Я давала частные уроки и подала заявление в единую, но...» «Да-да, помню, вы говорили. Мне понравилась ваша лекция». но первую неделю я оставлю вас на испытательный срок и продолжу присутствовать на уроках если вы не возражаете как я могу прошептала женщина немолода слава мраку но прекрасно зрелой красотой и элегантно докончиков пальцев лорд ректор шарлотта вскинула на него взгляд из под длинных черных ресниц вы меня совсем не помните я ваша она на миг задержала дыхание и выпалила жена лотта Леорский поморщился, с трудом удержался, чтобы не потрясти головой. На миг его уши закупорило, словно водой при нырянии. И снова виски прошибло болью. «Помню, конечно», — через силу улыбнулся он. «Почему вы не практикуете магию, леди? Честно говоря, я впервые слышал, чтобы такой блестящий теоретик, как вы. Да-да, я вспомнил вас». Глаза леди почему-то так вспыхнули, что Леорский споткнулся и поправил себя. «Точнее, вспомнил, что читал ваши статьи». подписанные «Лота забытая». Так вот, я был удивлен, когда узнал, что все ваши исследования были подтверждены на практике не вами лично. Она побледнела. «Я... у меня... долго болели руки и были проблемы с речью». Шарлотта нервно сцепила пальцы, но тут же расцепила и сложила ладони на коленях, как гимназистка. «Но теперь все в порядке. Я полностью излечилась и уже могу снова колдовать». «Прекрасно». Апартаменты готовы к заселению. Ваша предшественница уже забрала свои вещи и покинула замок. А ваш чемодан? Не взяла с собой. Не была уверена. Ничего страшного. Отправим за вещами слугу. Или лучше открою вам портал. И вы сами соберете, что нужно, или купите. Мантию не покупайте. Новый комплект вам выдадут. Еще вам полагается аванс. Ректор выдвинул ящик стола и извлек небольшой, но тугой кошелек, подвинул к Магесси, но она не торопилась его брать. Потому Леорский встал, обошел стол и решительно вложил деньги в руку леди Ашельской. «Распишитесь потом в получение у секретаря, когда он появится. А пока прошу вас отобедать со мной. Между делом мы составим план ваших занятий, а потом, если позволите, я помогу вам в практике темных заклятий. Так вы быстрее вернете сноровку». «Буду вам благодарна», — чуть улыбнулась шарлота А граф, глядя на ее улыбку, На легкие морщинки, разбежавшиеся от прекрасных, немного уставших на сияющих глаз, впервые почти за 40 лет, пожалел, что официально женат. История, которую поведала нам леди шарлота произвела на нас впечатление. Да какое! Вы все вышли из аудитории, молчаливые и как будто пришибленные. «Знаете, девчонки, а ведь я очень переживал, что не попал к боевикам», решительно начал наш единственный в группе проклетенник. «Зато теперь очень рад, что все случилось так, как случилось. Еще неизвестно, какой дар сильнее. Меня, кстати, Джозефом звать». Мы все согласно закивали ему в ответ и тоже по очереди представились. Только мне не пришлось называть свое имя. Наше явление в Академию Мрака вышло ярким. И меня запомнили. Было даже приятно. Почти знаменитость. Правда, несколько в негативном ключе. «Пойдемте обедать», — предложил Джозеф. Похоже, ему понравилось быть единственным мужчиной среди такого пышного цветника. Тут даже непримечательная внешность не была ему помехой стать центром внимания. Вот он и смотрел на нас петухом. Что было особенно смешно с учетом того, что именно он в детстве проклял курятник. «Пойдемте», — согласились все девчонки, и мы двинулись в сторону столовой. Джозеф разливался соловьем и говорил комплименты. Есмара, которая шагала в ногу с ним, млела от удовольствия. «Никогда не видел таких женщин!» Мечтательно закончил парень и спросил у пунцовой проклятиницы. «Скажи же, она невероятно красивая!» «Кто?» Девица даже запнулась от неожиданности. «Леди Шарлотта, конечно!» ответил ей Джозеф. «Она прекрасна!» Громко согласилась с ним я и хохотнула в кулачок. Такая обида отразилась на хорошем личике есмары Впереди показался вход в столовую и толпа адептов. Судя по красным купюшонам, все сплошь боевики. «О, вот ты где! Я битый час вас ищу!» — раздался недовольный голос. «Ясми, почему ты меня не дождалась? Мы же договорились, что будем всегда ходить вместе!» Мы обернулись и увидели мариету Она куталась в мантию и укоризненно смотрела на подругу. В руках ее был почти такой же пузырек, который вампир выдал Эрджине. Теперь понятно, где она задержалась. «Я ждала», — не растерялась Ясмара. но ты не выходила из кабинки слишком долго. И что мне было делать? Я не хочу опаздывать на первое занятие по профильному предмету, потому что кто-то слишком долго прихорашивается. Между прочим, не только ты, но и я хочу попасть на зимний бал». Да. Леорский предупредил, что попадут на бал в Королевский дворец только лучшие адепты. Вряд ли прогульщиков можно назвать таковыми. Правда, чтобы остальные не сильно переживали, в Академии Мракорректор пообещал устроить праздник для всех. чтобы уроки танцев, так сказать, не прошли впустую. Мариэта уперла руки в бока, но потом встретилась со мной глазами и, скорчив презрительную физиономию, фыркнула. «Потом поговорим!» Но надо же! Кто-то все-таки вспомнил, что вроде как леди, а не баба на базаре. Я хмыкнула, а потом почувствовала теплый ветерок, щекотавший мне ухо, и вгляделась в толпу боевиков. Нашла взглядом вечно недовольного Грегора. Помахала рукой улыбающимися Конраду, но Тора Так и не увидела. А ведь я была уверена, что ветерок этот — его проделки. подавила внезапное разочарование. Опять я о нем думаю. «Ну что, пойдем обедать?» Спросил меня знакомый голос, и я не сдержала улыбки. Тор подошел откуда-то сзади и встал рядом. «Как прошло занятие, принцесса?» «Увлекательно», — строго посмотрела на него я. «Принцесса?» Зло рассмеялась Марьетта, а потом кинулась ко мне. «Сейчас я раскрою тебе глаза на эту оборванку». «Какая из нее принцесса? Она же даже не леди!» И она резко дернула мою мантию за рукав, срывая с меня черную ткань. «Ничему ты ее жизнь не учит!» «Ай!» — заорала девица, дуя на обожженную руку, а мстительная саламандра юркнула мне на плечо и уткнулась в шею. «Ты что творишь, Мари?» есмара прижала руки к щекам. «Совсем с ума сошла? В мракадемии нет сословий. За такое и отчислить могут. Я же не успела ничего сказать, Вперед меня выступила внезапно явившаяся Эрджина. «Что тут у вас происходит?» — грозно спросила она. Подол ее мантии был заляпан грязью, из чего я сделала вывод, что первое занятие некромантов прошло не менее увлекательно, чем у нас, проклятийников. «Ты чего это? С первого предупреждения не поняла?» — рыкнула она на аристократку. А я, пока сестрица не заметила сверкающей серебряной нитью подол платья, натянула на плечи мантию. «Ничего». Мариэта задрала нос. «Ставлю твою служанку на место, если ты сама это сделать не смогла. Откуда у нее такое дорогое платье? Небось, украла вместе с брошью?» «Даже пуговицу оторвала», — покачал головой Тор, наклонился и почти мгновенно нашел пропажу на черных камнях, чтобы потом сразу же отдать мне. «Немного странный поступок для леди», — с укором посмотрел он на недовольную аристократку. «Служанку? Украла?» Эрджи опешила. «Не поняла. Это ты что, Ассандри?» Сестрица развернулась и на меня посмотрела. Потом снова обернулась на злющую проклятийницу и, махнув рукой, заявила. «Нет, не буду я сейчас с тобой время терять. Все равно ты уже считай труп. Вот когда помрешь, я тебя подниму, и тогда мы поговорим. Ты мне угрожаешь?» взвизгнула побледневшая Мариэта. «Да ты что, ни в коем разе!» Отмахнулась от нее сестрица и взяла меня под руку. «И в мыслях не было!» Эрджи наклонилась к моему уху и тихо спросила. «Сандра, откуда у тебя такое платье?» Я сникла. «Ну вот!» Все-таки заметила. Раныра. В шкафу висела, призналась я. «Может быть, одолжишь мне его на один вечер?» У меня, наверное, рот открылся от удивления. «Ну когда я похудею?» Спешно пояснила Эрджи. «Хорошо, одолжу!» Спустя пару мгновений серьезно ответила я. но когда похудеешь?» Правильная мотивация «Я знала» и горы свернет. В нашем случае гору требовалось сбросить.